Глава 36. Понедельник, 24 июня. Патрисия стоит у маленького окошка и всматривается в море. Ей что-то волшебное в накатывающих на берег волнах и крики чаек. Быстрым движением щетки расчесывает волосы еще минута, и она спустится, чтобы вновь насладиться великолепным завтраком, приготовленным моной. Каждое утро она выставляет на стол исключительные в своем роде продукты. Пышные, еще горячие ржаные булочки, на которых тает масло, аппетитные буханки хлеба с добавлением патоки и померанца, сливочный сыр, домашнее варенье, копченую скумбрию прямо из рыбного магазина и крупные коричневые яйца с соседней фермы. Отключив от зарядки, Патрисия убирает в карман телефон. Мэтью так и не ответил на ее сообщение, и, скорее всего, это к лучшему. Но что он скажет, бедный мальчик, если Патрисия и сама не понимает, чего хочет? Спустившись вниз, она видит, что Мона уже сидит у их столика. А Мариан решает, что будет на завтрак. Несмотря на широкий выбор угощений, каждое утро она съедает маленькую чашечку обезжиренного йогурта. Патрисии жаль ее. «Доброе утро!» «Доброе утро!» – одновременно отвечают Мона и Мариан. Перед ними на столе лежит книга, которую Мариан читает к следующей встрече книжного клуба. Патрисия кивает в сторону книги. «Уже дошли до того места, где про мистера Колинза? «Нет, не совсем», – присаживаясь, отвечает Мариан. «И я не понимаю, почему мистер Дарси так по-свински себя ведет. Я думала, он будет главным положительным героем, Она разочарованно качает головой. «Вот мистер Уикхем — другое дело». Мона с Патрисией молча обмениваются взглядами. «Ну да, конечно», — уклончиво отвечают обе. Звенит дверной колокольчик, и в холле возникает Дорис. Сиреневые волосы заплетены, как обычно, в косу, вид у нее на редкость подавленный. «Как вчерашнее свидание?» — с любопытством спрашивает Мона. «Ничего хорошего». «Вот как!» – разочарованно переспрашивает Мона. «А я-то думала, что ты гуляла весь вечер!» «Нет!» – отвечает Дорис. «Я рано вернулась домой и легла в компании с Беном и Джерри!» «Кто это такие?» – удивленно спрашивает Мона. «Мороженое, так называется!» – шепчет подруга и берет чашку кофе. «Ой!» – бормочет Мона, пододвигая к Дорис блюдо с хлебом. «Сядь и расскажи!» Дорис опускается на стул Берет булочку и медленно намазывает маслом. В конце концов, Мона не выдерживает. «Ты должна рассказать, чтобы я не сошла с ума от беспокойства!» «Это было ужасно!» — монотонно говорит Дорис. «Он был груб с тобой?» — спрашивает Патрисия. Дорис отрицательно качает головой. «Нет, грубости он напрямую не проявлял, но он оказался...» Она подбирает правильное слово. «Ужасно скучным!» «Ах, вот оно что!» – замечает Мариан. «Может, просто нервничал?» «Не нервничал», – усмехается Дорис. «Выяснилось, что он страховой агент». «То есть совсем не Казанова?» – осторожно интересуется Мона. «На Казанову не тянет даже с натяжкой. На него следовало бы пожаловаться за недобросовестный маркетинг». Он рассказывал истории своей профессиональной практики. Три часа без перерыва. И не задал ни единого вопроса. Когда мне, наконец, удалось вставить слово и спросить его о любимой книге, Рольф сказал, что чтение – пустая трата времени. Но хуже того, несмотря ни на что, я до последнего верила, что-нибудь получится, сетует Дорис, закрывая лицо ладонями. «Но, Дорис, это же всего-навсего первая попытка!» Дотронувшись до плеча подруги, уговаривает ее Мона. «И последняя!» – отвечает та. «Никогда больше не пойду на свидание. Лучше проживу остаток дней в одиночестве». «Но ты же не одинока», — напоминает Мона. «У тебя есть мы». «Спасибо», — всхлипывает Дорис. «Просто я так расстроилась. Думала, человек, называющий себя Казановой, будет обаятельным. Яран был прекрасен во всех отношениях, но романтичностью никогда не отличался». Я радовалась, если муж помнит день моего рождения, а уж если он покупал мне что-нибудь на заправке, я и вовсе была вне себя от счастья. Как-то раз я получила от него в подарок меховой чехол на руль. Вещь, конечно, полезная, чтобы руки согревать. Но я всегда мечтала, чтобы за мной ухаживали по-настоящему. Ну, знаете, как в романах. Я бы хотела встретить Ноя из дневника памяти. Или Хитклифа из Грозового Перевала. Я хочу страстно влюбленного мужчину. Такого, чтобы пристально смотрел и вожделенно целовал меня. Йоран пристально смотрел на меня, только когда я заслоняла собой телевизор. Я обожаю Джейми из «Путешественницы», с чувством говорит Мона. Помните про Клэр, которую забрасывает в прошлое? Ее возлюбленный Джейми, брутальный и сильный, и в то же время такой нежный... Я никогда не забуду эту книгу. «А вы читали жену путешественника во времени?» Интересуется Патрисия. «По-настоящему романтичная книга и грустная. Я плакала, как ребенок, читая ее». «Романтичные мужчины встречаются реже единорогов», замечает Мариан, откидываясь на спинку стула. «Может быть, этот Рольф просто неопытный?» Пытается вступиться за него Мона, подливая подругам кофе. Может, он просто не понял, что разговор становится приятнее, когда говорят оба. Дорис достает мятый пластиковый пакет с золотым игрушечным кубком. Что это? Подарок, который он мне приготовил. Но это ведь так мило. Посмотри, что написано на карточке. Сухо советует Дорис, указывая на пакет. Мариан достает оторванную полоску бумаги и читает вслух. «Поздравляю, ты выиграла еще одно свидание со мной!» «Ладно, он безнадежен», — вздыхает Мона. «Бедняжка! Может, мне тебе что-нибудь испечь в утешение? Дори стрет глаза. «Мне пора домой. Посмотрю пару фильмов с Полом Ньюманом, чтобы восстановиться. Но миндальные мазарины, конечно, не повредили бы. Сделаю. И еще булочки Сэмлы». «Это разновидность пирожного, в котором уйма сливок», поясняет Мариан для Патрисии. «Я, естественно, такие никогда не ем». «Крышечка сверху должна быть в меру тонкой и чуть припорошена сахарной пудрой», мечтательно рассуждает Дорис. «Испеку, не проблема», кивает Мона. Дорис открывает сумочку и, немного порывшись, достает то, что искала. «Вот», говорит она, протягивая Патрисии карточку. Это адрес и номер телефона Греты, если решишь ее разыскать. Спасибо, благодарит Патрисия и берет карточку. Я попробую позвонить ей, а если не дозвонюсь, съезжу в Стокгольм. Когда в дверях показывается стриженный ежиком блондин, все оборачиваются в его сторону. Он одет в синие рабочие брюки и черную футболку. Здравствуйте! обращается к нему Мона, торопливо поднимаясь с места. «Вы сантехник?» «Так точно, у вас проблемы с...» э... «Трубами», — перебивает Мона. «Можно начать с кухни», — предлагает она, уводя мастера из холла. Когда сантехник, закончив работу, покидает отель, Дорис спешит к Моне. Та стоит за прилавком и растирает поясницу. «Ну как?» — интересуется Дорис. «Так себе. Трудно поворачиваться и нагибаться. Подвижность ограничена». «Бедная моя, а с сантехником как?» «Ничего хорошего», — говорит подруга и отводит ее в сторону, чтобы никто не слышал. «Почему?» «Потому что там не просто пару труб заменить надо, а весь водопровод устарел. И бойлер начинает барахлить», — вздыхает она. «У меня нет средств на то, чтобы все привести в порядок». «Может, в банк обратиться за помощью?» «Я уже пыталась, но мне отказали». Нет обеспечения, чтобы привлечь заемные средства. Мона смотрит на Дорис остановившимся взглядом, и та начинает заламывать руки: Хочешь, я дам тебе в долг? Мои капиталы, конечно, невелики, но Яран завел сберегательный счет, чтобы был какой-то буфер. Это очень любезно с твоей стороны, но нет, ни в коем случае, решительно отвечает Мона. Я знаю, на какую мизерную пенсию ты живешь. «Тогда спроси Мариан», — советует Дорис, незаметно указывая на стол, на котором накрыт завтрак. «Она бы точно тебе помогла». «Никогда в жизни!» — восклицает Мона краснее. «Не говори ей ничего. И Эрике тоже. Я не хочу, чтобы она волновалась». «Конечно, обещаю», — заверяет Дорис. Присев на табуретку, Мона тяжело вздыхает. «Я не знаю, что предпринять» признается она, показывая на гостиничный холл. «Этот дом принадлежал моей родне больше века, а я рискую его потерять. Все как-нибудь устроится», – утешает подруга. Никогда раньше она не видела Мону настолько взволнованной. «Не знаю, что стану делать, если лишусь отеля. В нем вся моя жизнь. Я отдавала ему все, что имела. Свое время, любовь и каждую сэкономленную крону». «Кем я буду без него?» «Я понимаю, что ты чувствуешь, но все как-нибудь устроится». «Но как?» – всхлипывает Мона. «Я несколько лет уговаривала себя, что все изъяны лишь прибавляют отелю очарования, что скрипучие половицы и гудящие водопроводные трубы придают неповторимый характер. Но я больше не в состоянии себя обманывать. Я прекрасно знаю, что отель необходимо переоборудовать». И работаю на износ, чтобы собрать деньги на ремонт, но как бы я ни надрывалась, все мало. Мона поднимает глаза, и Дорис замечает, что в них сквозит отчаяние. Рано или поздно бойлер прикажет долго жить, а через крышу начнет просачиваться дождь. Дорис осторожно кладет руку подруге на плечо и обнимает ее. Но ты ведь не одна. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь тебе, шепчет она. «Начнем с литературной викторины. Мы привлечем много народа, обещаю, и обеспечим солидную выручку. Я еще думаю, не выставить ли стол перед отелем, чтобы продавать кофе, чай и печенье прохожим», — советуется Мона. «Как думаешь?» Дори скивает, но потом вспоминает, что Рут тоже решила продавать печенье на летнем фестивале. «Да, хорошо», — уклончиво отвечает она. «Послушай, мне нужно ненадолго отлучиться». «Ладно», — соглашается Мона, поднимаясь с места. Дорис похлопывает ее по щеке. «Вместе прорвемся!» «Спасибо», — улыбается Мона. «Ты ведь знаешь, как я ценю твою помощь?» «Знаю», — отвечает Дорис и берет подругу за руку. «Выше нос! Ты не лишишься своего отеля. Я не допущу этого!»